Нет, ответил Роджер. Мне пока не нужно его личное дело. Дайте его точный адрес, телефон и основные моменты его биографии. Посылать не нужно. Вы можете прочесть мне данные компьютера устно. Хорошо. Джирн застычал на компьютере и затем начал читать монотонным голосом. Родился, учился, Учился, родители, учился, работал, работал, работал. Адрес в Соединенных Штатах Америки, адрес в Мехико-Сити, адрес в Аризоне, где живут родители. Номер банковского счета, номер счета. Достаточно, прервал этот монолог Роджер. Все в порядке. Благодарю вас. «До свидания», дежурный даже не спросил, почему местный резидент ЦРУ звонит рано утром из Мехико, уточняя адрес и данные сотрудника посольства, который живет от него в двух шагах. Это было просто не его дело. Раз нужно, значит нужно. Все ответственные сотрудники в этом отделе по работе с ЦРУ знали, что лишних вопросов просто нельзя задавать на них все равно не будет никакого ответа. Получив адрес, Роджер посмотрел на часы. Был уже шестой час утра. Нужно было торопиться. Он снова надел свой красный пиджак и большое сомбреро. После вчерашнего утра он не брился, и на лице была уже достаточно ощутимая щетина. Посмотрев еще раз на часы, Он вышел из номера. К счастью, Боб, как и положено всем сотрудникам посольства, жил почти рядом, в трёх кварталах от Sheraton на улице Ligarpur. Роджер даже не стал брать такси. В городе он ориентировался прекрасно, сказывался опыт работы последних лет. Дом, где жил Уильямс, он нашёл почти сразу. Это был трёхэтажный дом в котором, кроме Вильямса, жили еще две семьи из посольства. Он знал про этот дом и раньше. Просто он не мог знать, что Боб Вильямс живет именно в этом доме. Осторожно поднявшись на третий этаж, он надвинул сомбреро почти на самые глаза и постучал в дверь. Подождав немного, он постучал еще раз. «Кто там?» спросил глухим недовольным голосом Уильямс Простите, сеньор. Я принёс вам пакет. Меня просили срочно передать. Быстро произнёс Роджер, наклонив голову. Какой пакет? не понял Уильямс. Не знаю, сеньор. Это из посольства. Конечно, если это был бы Вашингтон или Лос-Анджелес, Боб никогда бы не открыл дверь. Кроме того, в доме жили ещё несколько семей дипломатов, напротив были расположены посольства сразу двух европейских стран. У дома всегда стояли полицейские. И поэтому Боб, увидев в глазах типичного мексиканца в большом сомбреро чисто механически открыл дверь. И сразу отлетел от сильного удара. Подняться он не успел. Мексиканец ударил его ногой по рёбрам и он еще раз рухнул на пол. Незнакомец закрыл дверь и, повернувшись, приказал Бобу Вильямсу лежать тихо, иначе пристрелю. И в подтверждение своей угрозы достал пистолет и закрутил на нем глушитель. «Что нужно?» спросил Боб, чуть поднимая голову. «Вы с ума сошли!» Я американский дипломат, и вдруг квашечьи сказал на хорошем английском: "Я знаю, какой вы дипломат". "Трибоб, настоящий сукин сын. Или бы дай себе что-либо сделаете, иначе я тебя просто пристрелю. Ты ведь знаешь, как я умею стрелять". С этими словами немец снял своё самбреро. И Боб замер от ужаса. На него, наставив пистолет, смотрел погибший два дня назад Роджер Робинсон. От ужаса Боб почувствовал, как его бросило в холодный пот. Глава восемнадцатая